Глава 183. Штурм Микрата и неожиданное предложение. Ворон бежал в самую гущу, накачивая себя адреналином и жаждой битвы. В кои-то веки можно было сразиться не за желанием обладать навыком, не за желание узнать конец очередной истории и не за желание узнать свои пределы. Бой, что накормит его разум спокойствием, а не очередным испытанием на вносливость. Когда и как в нем появилась страсть битвам? Как давно она смогла овладеть его сознанием и как долго она сидела внутри? Может, зверь, которого он постоянно держал на цепи, был зря туда посажен? Может, причина его постоянных пустых карманов и постоянного гнета не в том, что он был беден, а в том, что он набросил кандалы на самого себя, сознательно избегая смертельного сражения с людьми за место под солнцем? восхождение раскрывало его внутреннее «я» лучше, чем любой дорогостоящий психолог. И Уилл несся в пекло битвы, незаметно для себя сбрасывая оковы. Уже тогда, когда он решил взобраться на вершину этого мира, цепи звено за звеном спадали с его разума, и обретая свободу движений, он желал все больше и больше. Стать сильнее – это один лишь из многих шагов на пути к цели. Ему предстоит научиться сдерживать голодных волков, когда придет время, а пока для этого нужно раздобыть как можно больше средств. Разбойник, прижав клинок груди, несся вперед, слегка пригибаясь к земле. Активировав стелс, юноша мгновенно исчез и, резко изменив направление, подался вправо, чтобы те, кто мог за ним следить, не предугадали траектории его движений. Форт располагался на возвышении среди трех гор, подступы к которым просматривались со всех сторон, как на ладони. Такое сооружение наверняка обладает защитным барьером на такие вот случаи, и Уилл представлял, во сколько клану безликих вылилось это приобретение. Ворон как-то просматривал стоимость барьера ранга «Ученик» в меню управления королевством, и, судорожно сглотнув, быстро закрыл ту вкладку подальше от глаз. Как король-разбойник тогда не был готов тратить подобные суммы. Уил пробегал среди тех, кто пришел сюда в поисках сражения или наживы. И как только навык кражи откатывался, то тут же активировал его, касаясь игроков. Благодаря перчаткам увядающей славы, кража с рангом Грандмастер делала невозможное возможным. У игроков, не имеющих предметов или навыков, снижающих возможность воровства, это умение, при условии такого высокого уровня, позволяло бы полностью обворовать врага. Но, к сожалению, не все было так просто. Пусть у навыка и был короткий кулдаун, но это нивелировалось низким уровнем успешной попытки. Добиться желаемого в одном случае 40 на игроках или NPC уже было довольно хорошим результатом. Но это при условии, что ранг был ниже подмастерья. Чем выше ранг, тем успешнее становилась кража, повышая вероятность присваивания чужого имущества на 10%. Кража тоже напрямую зависела от параметра удачи. И с такой задранной до смешного статой, как у ворона, целых 41,5% Тот прокатился беспощадной волной среди тех, кто пришел на штурм. Ему было без разницы, свои или чужие. Попадись даже игроки из он бы воспользовался шансом и поимел с этого выгоду. Довольно много раз умение не срабатывало, но Уилл, терпеливо и не торопясь, двигался за жертвой и довершал начатое. «Ничего», — думал он. Вскоре я изучу навык для формы золотого дракона под названием «Сокровищница», который позволяет забрать у каждого в радиусе десяти метров по пять золотых. Вот тогда начнется настоящее веселье. Хе -хе -хе -хе. Как только невидимость уходила в откат, уил появляясь из воздуха, неспешно начинал двигаться среди толпы обворованных им игроков и через время вновь исчезал, чтобы уже появиться где-то в другом месте. Конечно, он был не один такой. То тут, то там шныряли особо шустрые роги и старались набивать себе карманы до начала стычки. Как бы там ни говорил Коши после боя, это не только азарт и трофеи. Это, ко всему прочему, еще и хорошая возможность обогатиться тем, кто любит пощипать карманы. За определенной линией на атакующих полились стрелы и заклинания. Процесс напоминал бы средневековые захваты замков, если бы не магия. Поэтому здесь все было иначе, и назасевшие в скалы отряды первого защитного рубежа в ответ сыпали мощные заклятия, чары и прочие созданные из загадочной силы навыки и умения. Если постараться правильно рассчитать траекторию удара, даже класс ближнего боя мог, активировав дальнобойный навык наподобие секущей лезвия или падения кары, застать врага врасплох у Ворона было достаточно энергии, немногим больше тысячи, если быть точнее. И потратив больше половины на поддержание маски ночи, а также на кражу, Ворон наконец начал свое боевое шествие после того, как восстановил ее. Применив двойной прыжок и следом скачок, оказавшись на небольшом горном выступе, парень тут же ушел в стелс, скрываясь от глаз противников, расположившихся здесь. Три человека, что засели в расщелине, находясь на выгодной позиции, наслаждались простым убийством нерасторопных врагов, которые никак не могли их достать. Но внезапное появление чужака заставило их отшатнуться. Среди этих игроков был танк с большим щитом, готовый прикрывать своих товарищей на случай ответной атаки снизу, и два кастера. Один из магов тут же попытался воспользоваться срывающим стелс-заклинанием но в лоб его воткнулся прозрачный кинжал, на секунду сбив его, что и стало причиной последующей смерти. Появившийся сзади рога нанес два резких ударов в затылок, мгновенно опустив здоровье до нуля. Алые струи крови забрызгали укутанного в дым человека, но, попадая на черную вуаль, созданную из тьмы, тут же исчезали. Кто это? Игрок или местный? Они не могли понять, но быстро придя в себя, танк из расы «Вонариец» — которые были никем иным, как гуманоидными жуками, издал стрекочущий звук, и его панцирь, ненадолго раскрывшись, разослал волну, окутывая двух игроков хитиновой пленкой. Тонкой, но весьма прочной, способной выдерживать определенное количество урона. Аура Стража Жука! Этого должно было хватить, чтобы чародей создал гравитационное поле, направленное на отталкивание врага в ближайшие пять секунд. И пока тот будет пытаться его убить, Жук постарается заразить и ослабить цель. Но как бы они ни были быстрые, как бы ни старались применить свою стратегию, их уровней и характеристик не хватало для того, чтобы сравниться со скоростью незнакомца. Фигура расплылась, и Ванарий смог заметить лишь слабый след от атак в голову своего товарища. осмотр ничего не показывал, это было весьма странно. Эта мысль показалась на краю сознания игроков, а голова чародея уже слетела с плеч. Он так и не успел использовать чары неприкасаемые, поля гравитации, что исходило бы от игрока. Оставшийся мужчина плотнее прижал к себе щит, создав поверх него нечто похожее на пульсирующее желе. Во второй его руке было небольшое зигзагообразное и явно живое оружие. Можно было заметить, как оно подергивается, словно в предвкушении боя. «Ого!» Ворон стал в трех шагах и не двигался, заинтересованный таким оружием. Ему было любопытно, на что оно способно. Поэтому он в самой пафосной манере, какой только мог, выпрямился и, вытянув руку, сделал приглашающий жест, поманив врага к себе. Не сработало. Тот не был настолько глуп, чтобы вестись на такую провокацию. Вместо этого, поняв, что у него появилось лишнее время и улучив момент, он тут же выпил несколько зелий, увеличивающих защиту, силу и здоровье, а также связь с оружием на 5%, что позволяло наносить больше урона. Оружие вонарийцев можно было развить на две ступени, привив им несколько особенностей, наподобие растекания, исчезновения, в вампиризм или раздвоения. Этим занимались жрецы их расы. Ни кузнецы, ни кто другой из иной расы Не мог ничего сделать с их оружием Потому что оно было почти живым Уилл смотрел и не двигался Лишь хрустнув шеей, он продолжал ждать нападения Но спустя 10 секунд его враг все еще стоял на месте Не вышло Ладно, спрошу кого-нибудь потом И после этих слов он начал медленно превращаться в дым Что вызвало удивление у противника Но не из-за того, что это был необычный навык Причина была другой «Так ты ворон а Значит, и тебя смогли уговорить!» «Девятый линчеватель жаждет вновь встретиться с тобой!» «У него есть к тебе разговор!» Мужчина смотрел на тень и пытался предугадать, где тот появится. Но хоть их клан и понимал суть этого навыка, как ему противостоять они пока не придумали, так как для этого нужен обладатель такого навыка, чтобы можно было ставить эксперименты. Пока он стоял, кружась вокруг своей оси в попытках не допустить к себе разбойника, Фигура того медленно стала проявляться вверху. Ворон сидел на острие небольшого камня. Клац! уил приготовился и, сгруппировавшись, кинул в сторону небольшой камень, заставив жука на мгновение отвлечься. После чего аккуратно спрыгнул сверху, повиснув у того на спине и вонзая клинок в щель между хитиновыми пластинами жука-геркулеса. Выбрав эту расу, в процессе развития персонажа на определенном этапе можно было выбрать тот или иной вид жука, обладающий характерными только для него навыками и телом. Игроки любили все новое, и раса жуков не стала исключением. В отличие от арахнофитов, ими было удобнее играть, так как с самого начала у них было две лапы. Минус 859. Из раны потекла светло-желтая жидкость, напоминающая гной. Эх! Танк быстро среагировал на удар и, упав на землю, перекувыркнулся, стараясь быстро избавиться от врага за спиной. Но тот уже исчез, благодаря небольшому откату навыка «Невидимость». Минус 1634. Очередной удар под пластину, расположенную на его теле, прошел скритом и повесил кровотечение, но это было уже неважно. От здоровья врага осталось всего ничего. Все же 47-й уровень не мог иметь так много здоровья, даже будучи танком. Пока тело игрока медленно исчезало, ворону пришла мысль кое-что проверить, и в кои-то веки, вызвав Аида, юноша указал ему на оттаившее тело. Пес, посмотрев на это дело своими яркими глазами, подошел поближе и, понюхав, раскрыл пасть, втягивая в себя свет. «Внимание! Вы открыли новый способ кормления своего питомца». Теперь, помимо опыта, получаемого за счет убийств и нахождения с вами в одной команде, питомец может поглощать небольшой процент опыта мертвого игрока. Текущий впитываемый опыт – одна из 40% опыта, потерянного мертвым игроком. Вау! Ворон не слишком надеялся на успех после внезапно возникшей мысли, но такая перспектива заставляла его улыбаться. Но хоть добро пропадать не будет. Самым приятным в этом было то, что не нужно ждать, пока все это переварится. Полученный таким методом ХР был идентичен тому, что Аид получал в процессе обычной раскачки. Выглянув из рукотворного вала, образованного накиданными камнями, Уилл смотрел сверху на бегущих, скользящих, слегка левитирующих, а также перебирающихся рывками существ. И глядя на умирающих то тут, -то, то там игроков хмыкнул, и выбрав цель одного из них, явно не принадлежащую клану АК – прыгнул сверху, смягчая свое падение. Затем, не обращая внимания на крики пострадавшего, начал гонять Пета по полю сражения. Тот только и успевал открывать и закрывать рот. Опыт капал очень быстро, и Уилл, сосредоточившись, начал постепенно продвигаться к очередному укрытию. Каньон Хастони, пусть и был щедро полит кровью, красной валютой или данью любой битвы, но трупов оказалось очень мало – Игроки исчезали, а местных погибало немного. Большинство NPC, как и игроки, уже добрались до форта и смогли опустить шкалу защитного барьера до 40%. Ворон тем временем, пока остальные занимались барьером, ушел в тень и использовал на барьер навык сквозь стену. Но, как он и подумал перед этим, тот его не пропустил. Не теряя времени на раздумья, Уилл стал быстро пробираться под землей. Если бы он не подумал об этом заранее и не выбрал подходящую позицию для перехода, то его бы обнаружили наполовину погребенным и пытающимся откопать себя кинжалом. Это было бы очень незабавное зрелище для меня. Хорошо, что я все же почитал информацию о барьере ранга ученик. Пусть и не открытым текстом, но там было сказано, что он хорошо защищает объект на поверхности Земли. Первый ранг имеет 300 тысяч единиц защиты. А значит, им осталось снести примерно 120 тысяч. Вытирая капли пота и размазывая грязь по лицу, Уилл отменил маску ночи, потому что энергия уже закончилась, и, выпив восстанавливающее ее зелье, усился в темном коридоре. «Нам нужно достать фолиант, расположенный в потайной комнате этого форта». Такая просьба была озвучена погибелью, когда он встретился с игроками АК перед штурмом. Этот форт на самом деле не был владением армии Безликих. Они лишь успешно выполнили какую-то миссию и получили его в управление на целый месяц. Но вот беда. Одно из уникальных заданий основного игрока АК вело как раз в Микрат. Возможность получить этот фолиант в течение следующих 30 дней была бы нулевой, если бы у клана не было связи с Вороном. Чертовски хитрым и пронырливым игроком. Ну, это лишь стало хорошим поводом попросить ответную услугу по поиску Ульфмара. А то я и вправду не представлял, как заняться чем-то подобным в одиночку. Понадобилось пять минут и в общей сложности три зелья, чтобы энергия разбойника восстановилась. Но когда он собирался встать, в темноте подвального коридора раздался голос. Вот мы и встретились, псих. Я все думал, появишься ты или нет. Спасибо, Лосогор. Голос обратился к кому-то в темноте. «Сложно было предположить место твоего появления, но благодаря записям мы поняли, что ты умеешь пробираться сквозь стены, и вот расставленные мною люди все-таки тебя обнаружили». «Ха! Ты, как обычно, много болтаешь, линчеватель!» Уилл встал, оглядываясь, и понял, что тот здесь не один. Когда они успели подойти, юноша не знал, но из речи собеседника понял, что на него не нападали, видимо, из-за команды сначала доложить о его появлении. Наблюдатель, очевидно, ждал, когда придут остальные. Что тут непонятно, так это почему он думает, что справится со мной на этот раз? Он что, идиот? Так что дальше? В таком тесном и темном помещении у Уилла было множество преимуществ, но ответ его озадачил. Нам нужна твоя помощь. Прости, что нужно? Ворон подумал, что ему послышалось, поэтому все же уточнил. Помощь. Я все объясню, как только мы закончим с этим идиотским штормом. Можешь ничего здесь не искать. Ты же, надеюсь, не поверил этим слухам на форумах». Девятый линчеватель махнул кому-то, и коридор осветил мягкий свет. но а если хочешь, то можешь попытаться что-нибудь найти. Как надоест, приходи сюда. Я знаю, что ты ничего не делаешь бесплатно, так что наше предложение тебе понравится». «Интересно», – протянул разбойник. «Это могла быть как ловушка, так и нет. Но у парня есть множество способов выбраться из нее, если что-то подобное произойдет». «В любом случае, неподготовленным он туда не пойдет». «Хорошо. Я тут осмотрюсь, вдруг вы что-то упустили. А вы пока разбирайтесь с вашими гостями». «Значит, договорились. Жду тебя наверху». «Если что, тебя проводят». Девятый линчеватель, видимо, уже пережил горечь прошлого поражения и ввел себя по-деловому. «Интересно, почему они обратились ко мне?» «Когда тот жук сказал, что он меня ищет, я думал речь о мести, но кто бы мог подумать, что все совсем иначе».